не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 15 по 18. Петр – настоящий главарь, вожак по характеру. Он не боится брать на себя ответственность, не боится действовать, не боится первым сказать и вообще сказать за всех. В нем много внутренней свободы, умения не оглядываться на то, что скажут и подумают другие, а сделать решительный шаг. Это прекрасные, достойные, очень благородные черты характера. Но, как всякое достоинство, при переизбытке они перетекают в недостаток. Главная его ошибка – переоценка собственных сил и желание погеройствовать – огромное искушение для апостола Петра с его ярким, порывистым характером и внутренним ощущением себя первым среди равных. На Галилейском море Петр смело выпрыгнет из лодки в бушующие волны, но на полпути до Христа от страха потеряет веру и начнет тонуть. «Маловерный, зачем ты усомнился?» спросит Иисус, хватая его за шкирку. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 28 по 31. Так и будет на рассвете пятницы. Петр отважно, я бы даже сказала, очертя голову, рванет за арестованным Иисусом в самое логово врага, но там вдруг поддастся страху и отречется. И в лодке... И на Тайной Вечере Петр будет брать на себя лишнее, хватаясь за крест, который ему пока не предлагают, обещая больше, чем может дать. Если и все соблазнятся о тебе, я не соблазнюсь. Если это ты, вели мне идти к тебе. «Ну иди, герой», — сам напросился, — так и слышится в ответ. «Иди и пойми, что геройство должно быть ответом на призыв, а не вызовом Богу». Иди и пойми, что своих сил и своего желания может хватить для того, чтобы ринуться в подвиг, но чтобы довести его до конца, необходима сила Божья, ибо без меня не можете творить ничего. На Галилейском море его побили волны, и вытащил Христос. А в следующий раз Христа не окажется рядом, и до его протянутой руки будет не три шага, а три дня. И захлебнется Петр не в воде, а в собственных слезах, и поймет.